Если мой визит затягивался, то самое большее, на что я бывал способен, это прийти в изумление от ничтожности достигнутого, от того, что время, проведенное в волшебном обиталище, кончилось для меня ничем. Однако мое разочарование объяснялось не тем, что произведения искусства были недостаточно хороши, или что я не мог задержать на них рассеянный взгляд, ведь не красота самих вещей превращала в чудо мое пребывание в кабинете свана а их проникнутость вещи могли быть и на редкость безобразными особым печальным и томительным чувством которое я столько лет поселяла здесь и которое все еще пропитывала их Точно так же множество зеркал, щетки с серебряными ручками, престолы во имя святого Антония Пудуанского, изваянные и расписанные друзьями сванов, не имели никакого отношения к сознанию моего ничтожества и к тому царственному благоволению, каким, по моим ощущениям, одаряла меня госпожа Сван, приглашавшая меня на минутку к себе в комнату. где три прекрасных и величественных существа, первая, вторая и третья горничные, улыбаясь, приготовляли чудные туалеты, и куда по приказанию, провозглашенному лакеем в коротких штанах, объявлявшему, что бар не нужно что-то сказать мне», Я шел извилистой тропой коридора, еще издали вдыхая запах дорогих духов, которым он был пропитан, и благоуханные потоки которого беспрестанно струились из туалетной. Госпожа Сван возвращалась к гостям, но до нас доносились ее голос и смех, потому что даже если в гостиной сидели два человека, она... словно все ее приятели были в сборе, говорила громко и отчеканивала слова, то есть применяла приемы, каким часто прибегала при ней в кланчики, направлявшие разговор ее покровительницы. Мы особенно охотно пользуемся, во всяком случае, в течение определенного времени, выражениями, которые мы только что у кого-то позаимствовали. Вот почему госпожа сван выбирала выражения, употреблявшиеся людьми из высшего общества, с которыми ее все-таки вынужден был познакомить муж. Отсюда же нарочитое проглатывание целых слогов и манера произносить слова сквозь зубы. Или, напротив, крайне вульгарные, например, «экая чушь» — излюбленное словечко одной из ее близких знакомых. и старалась вставлять их во все истории, которые она рассказывала по привычке, выработавшейся у нее в кланчике. Заканчивала она свой рассказ чаще всего «Как вам нравится эта история?» «Прелестная история, правда?» Это перешло к ней через мужа от германтов, с которыми она была незнакома. Когда госпожа Сван уходила из столовой, вместо нее появлялся ее муж. — Жильберта, ты не знаешь, у мамы никого нет? — Что вы, папа, у нее еще сидят гости. — Как, еще не ушли? Да ведь уже семь часов. Какой ужас, бедняжка, они ее совсем замучили. Это возмутительно. Мои домашние отчетливо произносили в этом слове первое «о» — возмутительно, а у сванов его проглатывали — взмутительно. — Подумайте, с двух часов, — обращаясь ко мне, продолжал он. Камил мне сказал, что между четырьмя и пятью приехало двенадцать человек. Да нет, не двенадцать, он сказал четырнадцать. Нет, двенадцать, я уж не помню. Когда я ехал домой, я совсем забыл, что моя жена сегодня принимает. Смотрю, у подъезда видим и невидим Я решил, что у нас свадьба. И пока я сидел в библиотеке, звонок за звонком. У меня голова разболелась, честное слово. Много у нее еще?» «Нет, только две гости. А ты не знаешь, кто? Госпожа Катар и госпожа Бонтан. А, -а, -а жена правителя канцелярии министра общественных работ. Я знаю только, что он служит в министерстве, а что он там делает, пнятия не имею». Наивничая говорила Жильберта. «Дурочка-то эткая. Можно подумать, что тебе два года. Ну, что ты болтаешь. Служит в министерстве». «Он начальник канцелярии, начальник всего этого заведения. Вот он кто?» «Да нет, я не то говорю. У меня тоже голова не в порядке, честное слово. Он не начальник канцелярии, он правитель канцелярии. Не знаю. Разве это такой важный пост, правитель канцелярии?» Спросила Жильберта, не упускавшая случая показать, что она равнодушна ко всему, чем гордятся ее родители.